болезнь королей и королева болезней. Раньше называвшаяся болезнью королей и богатых, подагра утратила свой эксклюзивный характер из-за популяризации диеты, способствующей повышению уровня мочевой кислоты в крови, гиперурикемии и отложению кристаллов урата натрия в тканях. Когда-то для развития болезни необходимо было изобилие мяса и вина, что требовало относительного богатства. В настоящее время мясо иногда дешевле, чем потенциальные альтернативы, поэтому статус болезни несколько снизился. Подагра стала более демократичной. С самого начала медицинской документации подагра считалась в основном мужским заболеванием. И действительно, по сей день мужчины имеют явное преимущество в этой области, по-прежнему составляя подавляющее большинство пациентов. В то же время Синека, жалуясь в своё время на распутство, падение нравов и Нескромную женскую натуру высмеивал. В эти времена женщины соревнуются с мужчинами во всех возможных развратах. Так почему же удивляться, когда так много из них становятся жертвами подагры? Это ясно показывает, что, во-первых, подагра — не только мужская болезнь, а, во-вторых, уже с менее медицинской точки зрения желание жаловаться на неприличных и не слишком женственных женщин имеет давнюю традицию. Гендерный монстр, а также подагра, напали на человечество ещё в древние времена. Да, я шучу, но только из-за негодования, вызванного понятием культурного пола. Подагра действительно старая болезнь. Она считается одним из самых ранних клинически распознанных состояний. Афоризмы, подчёркивающие роль секса в развитии болезни: женщина не заболеет подагрой, пока у неё не закончатся месячные кровотечения. приписывают до Синеки, также и знаменитому Гиппократу. А сама патология была отмечена гораздо раньше, уже в древнем Египте, в III тысячелетии до нашей эры. Отчёты о случаях, очевидно соответствующих подагре, можно найти в самых известных египетских медицинских текстовых собраниях: Эберс Папирус и Эдвин Смит Папирус. Ну и они ссылаются на знания, которые передают ещё более древние источники. Знания, полученные от Гиппократа, в свою очередь, были дополнительно сформированы во 2 веке нашей эры римским медиком Галеном, известным как отец термина ревматизм, который уже тогда был связан с болезнью богатых. Впрочем, само это слово в свете сегодняшнего знания целого ряда заболеваний, использующих термин ревматических, нельзя поставить в углу угла. Оно не всегда используется в отношении сходных болезней. Это прямая ссылка на долгое время существовавшую в истории медицины концепцию Галена о причинах болезней, которые возникают в результате нарушения течения соков, то есть жидкостей. Специфические жидкости, а именно кровь, лимфа или макрота, жёлтая желчь и чёрная желчь в организмах людей, и именно ревма, то есть течение или экссудат, особенно макроты должны были стать основой тогдашнего ревматизмус. Первоначальное значение макроты дриффовало со временем к различным катарам и простудам. Ревматизм же приблизился к современному распространённому пониманию группы заболеваний, связанных с хроническими болевыми недугами, как правило, суставными или опорно-двигательного аппарата. А патомеханизмы, лежащие в основе ревматических заболеваний, невероятно осложнились и распространились в различные медицинские области. Давайте однако не будем недооценивать Галена. Он был первым, кто описал то, что патоморфолог, интересующийся подагрой, может наблюдать в повседневной работе. То есть, не столько широко известный и охотно эксплуатируемый в литературе клинически наблюдаемый воспалительный процесс в суставах, который обозрим патологам только в проекторской, сколько накапливающиеся в мягких тканях подогрические узелки, заполненные похожими на измельчённый размокший мел отложениями уратов. Также Гален и его концепции жизненных соков подогра обязана своим английским именем gout, подагра. Первым, как сообщается, использовал название или, скорее, его основу монах Рэндольф Букинский, капеллан епископа Чечестерского Ричарда в XIII веке, чтобы описать подагру, известную уже со времен Гиппократа. Монаху приписывают фразу «Гутта к вам подаграм, вель артитикам вокант». Причём гутта, использованная как название болезни, означает на латинском языке просто каплю по отношению к жидкости, макроте, предположительно при избытке вызывающей подагру. Таким образом, гутта, называемая согласно Рендельфу артритом или в его наиболее популярной форме подагрой, дебютировала в современном медицинском значении. Прослеживая далее историю под агры стоит от монаха Рендальфа перескочить уже в XVII век с его громкими именами тогдашних медицинских светил. Здесь будут важны Антон ван Левингук и Томас Сиденхем. В то время Томас Сиденхем был известен своим довольно революционным подходом к медицинскому искусству. Он проповедовал превосходство своих собственных наблюдений и практики над знаниями, вытекающими из традиций и литературы, что представляется очень рациональным подходом, если принять во внимание эксцентричность многих исторических концепций, управлявших медициной того времени. В любом случае, подход Сиденхема принёс ему прозвище английского Гиппократа. И как это ни парадоксально, место в учебниках и в более поздних нормах. А обязаны мы ему, если оставаться только в кругу ревматических заболеваний, например, описанием ревматической хореи, которая является частью клинической картины, всё ещё известной как хорея Сиденхэма, и особенно живописными описаниями приступов подагры. Однако опыты и собственные наблюдения в случае подагры сыграли здесь действительно важную роль. В конце концов, сам Сидденхэм тоже был жертвой болезни королей. Пациент ложится спать и мирно спит до тех пор, пока где-то около двух часов ночи его не разбудит боль. Обычно она атакует пальцы ног, иногда пятку, икру или лодыжку. Боль больше всего похожа на ту, которая бывает при вывихе конечности. Она сопровождается ознобом, как будто пораженные члены обливаются водой. Ознобом и тремором с лихорадкой. Боль, которая вначале слаба, постепенно увеличивается, становясь более сильной с каждым часом, как от укуса собаки, как от груза, сброшенного на конечность. Со временем боль настолько мощная, что невозможно выдержать вес постельного белья или вибрацию от шагов проходящего мимо человека. Тысячи бесплодных усилий и попыток унять боль не дают никакой надежды на облегчение пока после целой ночи и целого дня, Начнётся ещё одна ночь, и в 2 или 3 часа утра наконец в ручьях пота засыпаешь. После пробуждения обнаруживается, что боль значительно уменьшилась и поражённые члены опухли. На следующий день, и возможно в течение следующих 2 или 3, боль в поражённой части будет сохраняться, быстро усиливаясь ближе к вечеру, чтобы ослабнуть только с утренним пением петуха. Всё правильно. Заболевание обычно начинается с острого единичного артрита. Чаще всего это плюснево-фаланговый сустав, то есть тот, что находится у основания большого пальца ступни. Та самая известная подагра. Хотя поражаются и другие суставы, причем не только ступни. Есть жалобы на коленный или плечевой сустав. Суставы кистей. Хирарга — устаревшее название подагра суставов кисти. Встречаются места и еще более удивительные. Поражённый сустав опухший, красный, болезненный, и боль усиливается ночью, как у Сиденхема, проходя даже без лечения за время от нескольких дней до двух недель. Несмотря на то, что она пройдёт сама собой, если надлежащее лечение не будет осуществлено, боль станет возвращаться снова и снова с возрастающей частотой и нередко будет затрагивать другие суставы, ранее не затронутые болезнью. Примелькнут ли у вас мысль о подагре? В височно-нижнечелюстном суставе. Нет? И всё же бывает, так что боль нападает и там, к тому же мешает открывать рот. А подагра суставов позвоночника с переходными симптомами не только боли, но даже поралеча. Нет? Это не удивительно. Врачи также долгое время не связывали позвоночник с подагрой. Первое описание такого проявления болезни относится к 1950-м годам. в не меньшей степени мы в долгу перед другим упомянутым джентльменом хотя на этот раз не по клиническим вопросам а по вопросу затрагивающему скорее наш патологический сюжет левингук не был ни англичанином ни доктором вообще он был фигурой мало подходящей для тогдашнего научного мира он даже не знал латыни Однако, как один из пионеров микроскопии, он оставил нам дополнение к первым описаниям, типичным для хронических, плохо контролируемых узлов подагры, написав в 1679 году. «Я наблюдал за плотными массами, напоминающими на вид мел, и увидел, к моему большому удивлению, что был неправ в своем первоначальном мнении, потому что они действительно состояли из маленьких длинных цепей». прозрачных, заострённых частиц на концах. Я не смогу описать это лучше, чем это сделает изображение ветвей хвоща, видимых невооружённым глазом, разрезанных на фрагменты длиной 5-6 дюймов. Тысячи таких удлинённых игол смешиваются с небольшим количеством жидкости. Прошло более полувека, прежде чем выяснилось, что химическая природа наблюдаемых кристаллов — урата натрия, что наконец сдало полную основу для сегодняшних знаний о невыносимой болезни, на узлы, образованные подогричическими кристаллическими массами, окружённые гигантскими клетками, пытающимися их поглотить. Это образ близкий каждому патологу. Итак, как я уже говорила, подагра это не болезнь, ограниченная королями или богатыми. В 1964 году британский сатирический еженедельник Punch высмеял это. Следуя духу более демократических времён, подагра стала менее болезненной для высших классов и открыта для всех. Абсурдно окончательно лишать человека удовольствия испытывать подагру только потому, что он окончил не ту школу. трудно оценить шутку, не зная, как подагра воспринималась в литературе и в некоторой степени социально в ранние века. Если вы отложите в сторону чисто медицинские описания, в которых рассказывается о страданиях, доставляемых подагрой, к примеру, у Сиденхэма, вы найдёте десятки публикаций, которые видят в подагре может немного обременительная, но всё же благо. Она должна была защищать от других болезней. писатель XVIII века Горацио Уолпол, известный среди ценителей готического романа как автор "Замка Ватранта", в своих письмах содрогался при одной мысли о лечении подагры. Этого эффективного средства от многих других заболеваний и предотвращения паралича и апоплексии, с благородной родословной, восходящей к античности, это должно было быть признаком богатства и прекрасным афродизиаком. которого нуждал, но ну ещё и стопы отдыхать, и в то же время сохранял силу и энергию для сексуальных подвигов и очищал каналы, по которым будет течь сперма. Пациент был, возможно, и лежачим, но по крайней мере пылким при этом. Распространение болезни забрало не только её ауру благородства, но и с ростом медицинских знаний она лишалась бонусов, которые должна была предоставлять. Остались только сожаления без какой-либо компенсации. В дополнение к тому, что это больше не болезни избранных, это также нередкая проблема. Целых 1-2% населения страдает от этого чаще в пожилом возрасте. После 70-ти 1-2% доходит до 3-4%. А если ограничить наблюдение исключительно пожилыми мужчинами, мы можем найти подагру ашу каждого десятого, потому что мужчины всё ещё болеют в несколько раз чаще, чем женщины. Хотя современные нравы, вероятно, шокировали бы бедного Синеку. Крайне редко подагра, как это случается в медицине, может у Деиц в возрасте до 30 лет. Если вы читаете каких-либо медицинских стандартах и правилах, вы можете с уверенностью предположить, что есть и исключения из них. Так что дочь Вакха и Венеры как подагр описывает латинский афоризм Bacchus pater, Venus mater и Hera obstetrics arthritis. Хотя вполне с этой возрастной группой не связанная, может одарить своей благосклонностью детей и молодёжь. В конце концов, хотя подагра является одним из типичных заболеваний, связанных с образом жизни, Нельзя забывать о генетике. Чисоображение в свете современных знаний гораздо важнее, чем объятия божеств в развлечении. Первичные метаболические дефекты, нарушения обмена веществ, способствующие развитию подагры, могут быть нечастыми, но о них невозможно не помнить. А впрочем, не нужно никаких особых пороков или дефектов. Даже сама полностью физиологическая метаболическая изменчивость Внимала и степени ответственность за меньший или больший риск развития заболеваний. Итак, семейные предрасположенности и удовольствие за столом, прежде всего. А по конкретней? Откуда эта мочевая кислота ураткалия, играющая в болезни главную роль? Это прозвучит малоприятно, полагаю, так как ухо, не привыкшее к биохимии, может немного вздрогнуть. Но самый важный источник мочевой кислоты для нас расщепление пуринов. Расслабьтесь, сейчас объясню. Пурины это группа химических соединений азотистых оснований, которые вы, вероятно, лучше всего ассоциируете с ДНК, потому что нуклеиновые кислоты, да, РНК также включают двух представителей этой группы аденин и гуанин, но молекулы, основанные на азотистых принципах это не только ДНК. Адениновые нуклеотиды все стороны участвуют в самых разных процессах, которые нам нужны для жизни. Вспомните хотя бы перенос энергии АТФ. С одной стороны, у нас просто много пуринов в организме, и они постоянно претерпевают различные преобразования, а с другой иные попадают с пищей. Мы производим около 250-750 мг мочевой кислоты в день. при слишком большом запасе и проблемах с утилизацией она начинает накапливаться и откладываться. Пороговой точкой является концентрация сывороточного урата, превышающая около 7 мг на децилитр, то есть выше, чем предел их растворимости в физиологических условиях в организме человека. Конечно, одна только гиперурикемия Это пока не то же самое, что подагра до неё, то есть до появления её симптомов. Доходит только у 15-20% людей с таким бременем. Что является последним фактором, который приведёт к тому, что лабораторный параметр перерастёт в клинику, что он перестанет быть просто результатом на листе бумаги и начнётся сопровождаться симптомами. В целом, мы до конца не знаем. Однако с увеличением мочевой кислоты в крови более чем 9 мг на децилитр риск возрастает почти на 5% ежегодно. Кроме того, увеличивается риск развития мочекаменной болезни, отложения уратов в почках или в мочевом пузыре. Это не идентично подагре, но также вызывает боли и неприятные симптомы у больных. Подагра, в отличие от рака или врождённых пороков, это заболевание, которое не поражает большинством лекапитающих не являющихся людьми. Нет, не из-за роскоши, в которой Homo sapiens привык купаться в отличие от диких животных, а из-за специфических метаболических условий. Давайте вспомним, что мочевая кислота является конечным продуктом превращений азотистых оснований в организме человека. Тупик. Мы до сих пор не очень понимаем, что с ней делать дальше. Отсюда и проблема с избытком. Нам не хватает уратоксидазы. уриказы, присутствующие почти у всех млекопитающих, которые могли бы преобразовывать мочевую кислоту в аллантаин. Точно так же и другие приматы страдают от биохимических нарушений, а кроме того, птицы и наземные рептилии. Впрочем, не только современные, потому что поражения, больше всего похожие на подагру, уже были описаны у динозавров. У низших позвоночных трансформация происходит дальше. Сначала в результате образуется упомянутый аллантаин, затем у амфибий и некоторых рыб он превращается в аллантаиновую кислоту. У карпов же, щуки и скумбрии она дополнительно распадается на мочевину. Что ж, мы не рыбы, и вместо того, чтобы перерабатывать мочевую кислоту в более простые соединения, мы должны её выделять. По большей части, около 70%, мы используем для этого почки. Треть проходит через пищеварительный тракт, что сразу же наводит на мысль о других источниках неприятностей помимо диеты. Та же почечная недостаточность будет как раз такой проблемой. Помимо диетических источников мочевой кислоты, также развитию подагры будут способствовать и другие, потому что её избыток может быть вторичным по отношению к некоторым нашим болезням, особенно к раку. И, что ещё хуже, к их лечению. Распад раковых опухолей неизбежно означает высвобождение большого количества азотистых оснований. Более того, подагры не только вторично сопутствуют другим болезням у людей — Но также может способствовать развитию других заболеваний. Хотя иногда это изолированная болезнь, она любит появляться в компании определённых метаболических и диетических условий. Таким образом, она является частым спутником ожирения, диабета, метаболического синдрома в определённом порочном круге. Ожирение значительно способствует подагре, подагра в свою очередь способствует другим компонентам синдрома. Избыток мочевой кислоты, по-видимому, во многих отношениях поддерживает образование атеросклеротических бляшек. И в течение некоторого времени считалось, что мочевая кислота не беспристрастный спутник компонентов метаболического синдрома, а активный игрок. Хотя люди, пропагандирующие так называемую альтернативную медицину, вероятно, убедят вас в том, что врачи не заинтересованы в профилактике и игнорируют факторы, связанные с образом жизни, двигательной активностью, диета и так далее. Подагра является одним из многих заболеваний, опровергающих подобные утверждения. Независимо от генетической нагрузки, подагра в большинстве случаев является классическим примером заболевания, при котором медицинские рекомендации будут направлены на изменение образа жизни. Подагра как хроническое заболевание с приходящими обострениями требуют прежде всего адекватной диеты и двигательной активности, а также фармакотерапии, когда не фармакологических методов недостаточно для поддержания приемлемого уровня мочевой кислоты в крови. В то же время уже сама диета может вызвать много трудностей у пациентов. Не только из-за проблем с поддержанием режима питания, но и из-за разнообразия рекомендаций. Десятки источников, десятки версий Вроде бы общие рекомендации похожи. Ограничьте употребление красного мяса, субпродуктов, алкоголя, морепродуктов. Но из-за множества деталей и списков рекомендуемых и запрещённых продуктов иногда кружится голова. Однако это ничего. Нормализация массы тела, по-видимому, имеет ключевое значение для успеха терапии. она тем более существенно, что помогает также при охотно сопутствующих подагре, ожирении и диабете. Заботьтесь о достаточном количестве жидкости. Обезвоживание является одним из наиболее важных факторов, влияющих на возникновение симптомов. И по мере возможности, боюсь даже произносить, избегайте алкоголя. Не забывайте также про физическую активность. Проявляйте осторожность в подборе лекарств, особенно диуретиков, потому что некоторые из них крайне благоприятствуют подагре. Вот так называемый здоровый образ жизни, который вероятно одобрили бы, ну, кроме избегания вина, которое они посчитали бы чем-то эксцентричным. И Гиппократ, и Сенека